наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие семнадцатое по зелёному континенту День четвёртый Итак, сегодня состоится старт экспедиции Конюха Фёдорова Который пересечёт Австралию с запада на восток в сумке кенгуру Конюх уже сидит внутри огромного кенгуру Которую с трудом удерживают пять аборигенов Ну как там, Конюх? Удобно? <связано> Тепло, мягко. Кресло поставил. Телевизор. Ой, как это? Купился. Да шучу я. Только кресло. Ой. Зато раскладное. А, конюх, как всегда перед стартом подарки. Вот купон на 15-процентную скидку на покупку не менее 10 бронзовых бюстиков маршала Рокоссовского хм. в магазине «Галантерия» города Электроугли, улица Карла Маркса, дом 12. <губит> Ох, и нужные вещи этот маршал Рокоссовский. Буду им орехи колоть Ага, а вот сезонный абонемент на все спектакли Мурманского театра психологической драмы Имени Мурманского, рыбоперерабатывающего завода имени Ленина Слушай, откуда ты это все берешь? Ну как же, вся страна шлет А ей чего, больше делать нечего? Ну, не знаю Я вот что сделаю, корреспондент Возьму все это с собой Чтоб моему кенгуру жизнь медом не казалась А по дороге буду выбрасывать Как балас. Ага. Ну и для потомков память. Пусть по бюстикам маршала Рокоссовского изучают, как я через австралийскую пустыню проскакал на кенгуре. Ага. Кстати, корреспондент, решил кенгуре своей имя дать? Э, какое? А, эсмеральда. Ух ты! А почему? А в честь моей козы. А свою козу... Назвал в честь козы, с которой ходила Эсмеральда ну, Помнишь, из собора парижской богоматери ага. Вот э, ту козу, правда, по-другому звали Но но как, знаешь, история умалчивает э, Почему? У Гюго же написано мне Так а. я же не читал А, ну да, но ведь ваш кенгуру, мне, он А коза она и что? А пианино вообще оно... Но я же на нём не играю Да-да, а, а при здесь? А при том, что отходи, корреспондент Буду стартовать на своём эсмеральде Хорошо, и, и вот, внимание, исторический момент Аборигены отпускают кенгуру И тот пулей устремляется в пустыню Счастливого пути, коню Путь! Радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра!